ничего удивился ситель несколько наиграно но так требовали правила выбранной ею модели поведения ничего не нашли подтвердил база дорофеев глядя в черные глаза красавицы сокровищница оказалась пуста вы шутите истинная правда синерина мы сэр был в совершеннейшей ярости представляю «Вам хорошо, вы только представляете!» Притворно вздохнул база «А мне пришлось пережить!» Они рассмеялись. Оказавшись на борту Амуша, итель скрывая дурное настроение, сказалась уставшей, не выспавшейся и заперлась в каюте. Базу поведение звезды необычайно порадовало, ему было чем заняться. Однако безмятежная жизнь капитана продлилась лишь до второго завтрака. Затемка же они выбралась на волю, И с тех пор Дорофеев занимался тем, о чем мечтали все без исключения герметиконские лавеласы. Развлекал очаровательную Этель. Сначала на мостике певица изволила любоваться набегающими облаками и наблюдать за работой рулевого. А затем, после того, как знаменитости наскучило затянутое тучами небо, в кают-компании. Ланч с бутылочкой игристого и множество баек из сепарской жизни. Этель смеялась до слез, а улыбающийся Дорофеев мечтал о покутном урагане, что доставил бы их в Ленигард за пару-тройку минут. — А что вы расскажете об этой ужасной лапе? Этель указала на когтистый трофей, украшающий длинную стену кают-компании. — Как звали ее, кошмарного обладателя? — Хамокская пришпа, сеньерина. — Страшный зверь? — Ужасный, — добродушно начал Дорофеев и умолк различив в привычном гуле Кузеля посторонний звук, громкий хлопок. «Вы тоже слышали?» Музыкальный слух позволил кожани не остаться в стороне от происходящего. «Побудьте здесь!» Капитан скачал на ноги. Он был достаточно опытен, чтобы понять, что на офицерской палубе прозвучал выстрел. «Что?» «В коридоре. Если бы стреляли в каюте или на мостике, звук был бы тише». Дорофеев сунул руку за лапу, достал из тайника револьвер повторил «Оставайтесь здесь». В не был ни бомбогао, ни даже бомбольера, но обращался с оружием неплохо. Там стреляли, я должен проверить, что происходит. «Кто стрелял?» – прошептала побледневшая Кожани. «Какая разница?» – пожал плечами Дорофеев. «На борту запрещено стрелять без моего разрешения. Он направил револьвер перед собой». Резко распахнул дверь и шагнул за неё Тают-компания находилась в самом конце гондолы, а потому база сразу же увидел весь ведущий к мостику коридор. Совершенно пустой коридор. «Ганс, Майк!» Тишина. Ни старпом, ни рулевой не отзываются. Возможно, не слышат. Дверь на мостик закрыта. А возможно, все дело в выстреле. Дорофеев, не опуская револьвер, направился вперед, попутно проверяя выходящий в коридор двери. Ганс. Заперто. Заперто, заперто. Майк. Заперто, заперто. Руки. Это же я, и патька пошить. Астролог испуганно уставился в черный глазок револьверного дула. Галерей. Так точно. Ты стрелял. Я этими штуками умею только орехи колоть. — А кто? — Хэш его знает. А в следующий миг в радиорубке, что располагалось напротив кабинета астролога, прозвучал несильный взрыв. — За мной! — Я подожду здесь, — вежливо отказался астролог. — Чтоб тебе! Беззер распахнул дверь в радиорубку и сразу же увидел распростертого на полу радиста. — Мертв? — Нет. Без сознания, на голове ссадина. Получил чем-то тяжелым. А вот радиостанция мертва. Дымится полуразрушенная, тлеет и немного горит. Комната стремительно наполняется едким дымом. «Галилей, помоги ему!» Осторожно, астролог скривился, собираясь сделать вид, что не расслышал приказа. но повторять Дорофеев не стал. Бросился на мостик. Дверь рывком. старпом тоже на полу, но не оглушен. Убит. Пуля попала точно в лоб. Грохот снизу из отсека, где хранится корзина грешника. «Да что же мне, разорваться, что ли? Где все?» База резко развернулся, а в коридоре хлопучет у радиста. «Объявляй тревогу! Есть!» «Потом сюда, тушить пожар! Есть!» Дорофеев мчится к лестнице, а когда ныряет вниз, слышит забывание сирены. Галилей исполнил приказ. «Снизу бьет в лицо холодный ветер!» потому что люк распахнут. Корзина грешника здесь, но люк распахнут, а внизу в метрах в 50 купол парашюта. Кто-то покинул корабль. Капитан рычит, выпускает в белый шелк пару пуль, захлопывает люк, бегом наверх. «База!» — перепуганная Кожани. «Только ее сейчас не хватало. итель чуть позже». «Я боюсь» здесь безопасно преступник покинул корабль капитан галилей стоит в дверях мостика с торпом я знаю на лестнице топот палубные механики несутся на помощь бедокур впереди что случилось в радиорубке пожар тушить нужен рулевой живо ба широким шагом поднимается на мостик за ним бедокур следом семенит белая как мелко жанит — Что случилось? — осведомляется Чира. Майк нас предал, убил Ганс и взорвал радиостанцию, лишил связи. — Зачем? — Прямо по курсу цели! — кричит новый рулевой. — Вот зачем. Дорофеев берет бинокль и вплотную подходит к лобовому окну. Аэропланы. Опять аэропланы. Боевая тревога. — Все по местам! — орет Бедокур. — Боевое расписание дармоеды паловны несутся прочь набрать высоту аэроплана все ближе может приводцы проводят учение неуверенно предполагает рулевой ответом становится пулеметная очередь может и учение усмехается база но мы в них участвуем